рассматриваемого с двух точек зрения. Краткое изложение содержания пьесы, сухое, скучное и весьма достойное. Прошло оно очень гладко, ведь и прокурор, и защитник оба в своих речах вмешивались в сферу деятельности председателя, облегчив тем самым ему задачу. Зажгли свет. Две лампы вспыхнули под потолком скупым светом при котором председатель, казалось, с трудом разбирает свои заметки. Он очень строго выразил свое неудовольствие тем, что о смерти ребенка не было сообщено властям. Но, заметил он, в данных обстоятельствах это следовало бы поставить вину скорее отцу, чем матери. Она была чересчур слаба. Таким образом, присяжным предстоит решить, имело ли место сокрытие родов и где-то убийство. Он вновь рассказал им суть дела с самого начала. Затем последовали обычные в таких случаях разъяснения по поводу осознания возложенной на них ответственности, чем присяжные и без того были сыты по горло. И, наконец, небезызвестное уточнение, что в случае расхождения во мнениях решение принимается в пользу обвиняемого. Теперь все было ясно. Присяжные удалились из зала заседаний в соседнюю комнату. Совещаться. Им предстояло совещаться, сверяясь с вопросами, которые один из них захватил с собой. После пятиминутного отсутствия они вернулись, дав отрицательный ответ на все вопросы. «Нет, девица Барбару не убивала свое дитя». Затем председатель обратился к присутствующим еще с несколькими словами и объявил, что девица Барбру свободна. Публика покинула зал. Комедия окончилась. «Кто-то трогает Акселя Стрёма за руку. Это Гейслер», — он говорит. «Но вот ты и развязался с этим делом». «Да», — проговорил Аксель. «Только напрасно оторвали тебя от работы». «Да», — снова ответил Аксель но он уже немного оправился и прибавил. «Мне радоваться надо, могли бы впутать в неприятности». «Этого еще не хватало», — сказал Гейслер, напирая на каждое слово. Отсюда Аксель заключил, что Гейслер принимал какое-то участие в деле, что не обошлось без его вмешательства. «Бог знает, может, Гейслер и направлял все разбирательство» и добился того результата, какого хотел. Кто его поймет? Но, как бы то ни было, Аксель сознавал, что весь день Гейслер был на его стороне. «Спасибо вам! Уж такое большое спасибо!» сказал он, протягивая руку. «За что?» спросил Гейслер. «Как же! Как же! За все!» Гейслер оборвал его. «Я ничего не сделал, даже и не старался, не стоило того». Но Гейслер, пожалуй, все же был не против этой благодарности. Он словно дожидался ее и, наконец, получил. «Мне сейчас не досуг говорить с тобой», — сказал он. «Ты едешь домой завтра? Вот и хорошо. Ну, будь здоров». Гейслер направился вниз по улице. На пароходе по дороге домой Аксель повстречался с Ленсманом и его женой, с Барбру и двумя девушками-свидетельницами. «Ну, — сказала Ленсманша, — ты рад исходу суда?» Аксель ответил, что да. «Как же не радоваться? Уж теперь-то, наверное, конец». Ленсман тоже вступил в разговор. «Это второе детоубийство в моем округе. В первом была замешана Ингер из Силандра. Теперь вот я развязался со вторым. По мне, так в подобных случаях не годится проявлять мягкость. Правосудие должно осуществляться в полной мере. Но Ленсманша, должно быть, понимала, что Аксель не испытывает к ней особой благодарности за ее вчерашние показания, и потому решила смягчить их. «Ты, надеюсь, понял?» «Почему я выступила против тебя?» «Да? Как же?» — ответил Аксель.